Глава пятая. Карлос ответил не сразу. Минуту он молчал, неподвижно сидя в сетле. Казалось, он был озадачен. Поведение обоих офицеров, слова Роблада уязвили его. Недосадно ли вступать в такую несложную игру, когда она в сущности уже кончилась, и только потому... что Раблада и коменданту вздумала тебя дразнить. А отказаться — значит стать мишенью для насмешек и сплетен. Может быть, как раз этого они добиваются? У него были основания подозревать недобрые намерения с их стороны. Он кое-что знал о них обоих, о том, каковы они на своем посту. Да и мог ли он не знать? Ведь они здесь. высшая власть. Но он знал еще и о том, что это за люди вне службы, в частной жизни, и сведения эти отнюдь не говорили в их пользу. Что касается Роблада, то у охотника были свои причины не любить его, совсем особые причины. И знай уже Роблада об одном обстоятельстве, у него была бы вполне веская причина, отвечать Карлосу такой же неприязнью. До сего дня Раблада не знал даже о существовании охотника на бизонов, который большую часть времени проводил вдали от этих мест. Быть может, офицер никогда прежде не встречал его, или во всяком случае никогда не обменялся с ним ни словом. Карлос знал его лучше и задолго до этой встречи не любил. Как мы уже намекали, у него были на то свои причины. Сегодняшнее поведение офицера не уменьшило неприязни Карлоса. Наоборот, его высокомерный, насмешливый тон задел и оскорбил охотника. «Капитан Роблада», — ответил он наконец, — «я сказал, что эта игра не стоит того, чтобы тратить на нее время». Десятилетний мальчишка, и тот не сочтет ее подвигом. Я не стану рвать своему коню рот ради такого пустяка. Что стоит осадить его на краю этой безобидной канавки? Но если... Ну, если что? Нетерпеливо спросил Раблада, воспользовавшись паузой и начиная уже догадываться, что скажет Карлос. Если вы хотите рискнуть дублоном, я всего-навсего бедный охотник и не могу поставить больше. Я предлагаю то, что десятилетний мальчишка, пожалуй, сочтет настоящим искусством. Что бы это могло быть, сеньор-охотник? Усмехаясь, спросил офицер. Я на всем скаку остановлю коня на краю вон того утеса. В двух корпусах от обрыва? В двух корпусах? Нет, меньше. На том же расстоянии, что здесь, на берегу канала. Его слова так поразили всех, кто был поблизости и слышал его, что несколько минут никто не мог произнести ни слова. Не верилось, что это предложение сделано всерьез. Столько в нем было дикой, безрассудной отваги. Даже оба офицера, пораженные, готовы были подумать, что охотник просто насмехается над ними. Утёс, на который показывал Карлос, был частью высокого плоскогорья, отвесные стены которого обрывались в долину. Он походил на мыс и выступал вперед, словно нарочно для того, чтобы его лучше было видно снизу, из долины. Утес был чем-то вроде волнореза, такой же высокий, как весь скалистый обрыв. На грани его виднелась трава, зеленый краешек прерии, раскинувшийся наверху, на плоскогорье. Ровная, лишенная террас и уступов стена отвесно спускалась в долину, Вся исчерченная, это чередовались пласты известняка и песчаника. Добрая тысяча футов отделяла зеленая луга от края утеса. Измерить взглядом расстояние снизу вверх не так-то просто человеку со слабыми нервами. Поглядеть вниз это испытание выдержит лишь самый бесстрашный. Вот каков был утес, на краю которого Карлос Решил осадить своего коня. Вполне понятно, что такое предложение поразило всех до Но вот тишину нарушили крики. Это невозможно. Он сошел с ума. Да он шутит. Он насмехается над господами военными. Карлос сидел на коне. Невозмутимо перебирал поводья и ждал ответа. Ему не пришлось долго ждать. Вескарра и Раблада наскоро обменялись несколькими словами, и Роблада нетерпеливо закричал. «Я принимаю пари, И я ставлю золотой», добавил Вескарра. «Сеньоры», — сказал Карлос, видимо, огорченный. «Мне очень жаль, но я не могу спорить с двумя, Этот дублон — все, что у меня есть, и сейчас вряд ли кто-нибудь даст мне еще один. Говоря это, Карлос с улыбкой взглянул на толпу, но людям было не того, чтобы улыбаться в ответ. Ужас охватил их. Они не сомневались, что безрассудного охотника ждет неминуемая гибель. Но все же кто-то отозвался. «Я дам и двадцать золотых, Карлос, на что угодно, но только не на это, ведь это безумие!» Это сказал молодой скотовод, тот самый, что уже и прежде вступался за Карлоса. «Спасибо, Дон Хуан», — ответил охотник. «Я знаю, ты всегда судил бы меня деньгами». «Все равно спасибо. Не бойся, я выиграю золотой. Не для того я двадцать лет». не слезаю с коня, чтобы какой-то отчупина надсмехался надо мной. Сударь! В один голос крикнули Вискарра и Раблада, разом схватившись за эфес и шпаг и грозно хмуря брови. «Прошу прощения, господа», — с плохо скрытой насмешкой сказал Карлос, — «это у меня нечаянно слетело с языка, право, я никого не хотел оскорбить». «Тогда держите язык за зубами, приятель. Еще раз вылетит такое слово...» И там как бы голова не слетела с плеч. Пригрозил Вискара. «Благодарю вас, сеньор комендант», ответил Карлос, все еще смеясь. «Пожалуй, я послушаюсь вашего совета». Комендант только яростно выругался в ответ, но Карлос не обратил на него внимания. ибо в эту минуту его сестра, только что услышавшая о безрассудном намерении брата, выпрыгнула из повозки и в отчаянии кинулась к нему. «О, Карлос!» — воскликнула она, обнимая колени всадника. «Неужели правда? Нет, не может быть!» «Что, сестренка?» — с улыбкой спросил Карлос. «Что ты?» Голос изменил ей, И она только взглядом указала на утес. Конечно, Россита, почему бы и нет? Стыдно, родная, не тревожься. Поверь, тут нечего бояться. Я и прежде такое делал. Карлос, дорогой, я знаю, ты прекрасный наездник. Никто с тобой не сравнится. Но подумай, как это опасно. Боже милости, подумай. Фу, сестра. Не позорь меня перед людьми. Поди, спроси мать, послушай, что она скажет. Уж она-то не станет тревожиться. И охотник направился к повозке. Сестра последовала за ним. Бедная Рассита, в эту минуту на тебя были устремлены глаза человека, впервые заметившего тебя. И в темной глубине этих глаз Плеснул огонь, Не суливший ничего хорошего. Твоя стройная фигурка, Твое ангельски Прекрасное лицо, может быть, И самое твое горе Заставили быстрее забиться Сердце человека, Чья любовь могла принести Лишь гибель той, Которую он полюбит. То было сердце полковника Вискарры. Смотрите, корабладом. Негромко окликнул он своего подчиненного и с участника во всех дурных делах. «Взгляните вон туда. Пресвятая дева, да поглядите же, вот настоящая Венера. Это так же верно, как то, что я христианин и солдат? Хотел бы я знать, с какого неба она свалилась?» «Ей-богу, я никогда ее не видел», — ответил капитан. «Наверное». Она сестра этого парня. Так и есть, послушайте их. Они называют друг друга братом и сестрой. Она и в самом деле не дурна. Горе мне, вздохнул комендант. Да это находка. Я уж просто отупил от здешней скуки и однообразия. Хорошо, что нашлось новое развлечение. Теперь я, пожалуй, смогу вытерпеть еще месяц. Как вы думаете, хватит мне ее на целый месяц? Едва ли. Если дело пойдет, как с другими. Неужели вам надоело Инесс? хо, -хо. она слишком горячо любит меня, а я терпеть этого не могу. Я предпочитаю, чтобы со мной были похолоднее. Если так, это блондинка, пожалуй, Больше вам подойдет. Смотрите-ка, они ушли. Пока офицеры беседовали, Карлос с сестрой приблизились к повозке, в которой сидела их старая мать. Комендант, капитан и еще многие зрители последовали за ними и обступили их, прислушиваясь. «Матушка, она хочет отговорить меня!» Раздался голос Карлоса. Он уже успел рассказать матери о своем намерении. Без вашего согласия я ничего не стану делать. Но послушайте, матушка, я уже наполовину связал с себя обещанием и хотел бы исполнить его, ведь это делать чести, матушка. Последние слова были произнесены громко, внушительно, прямо в ухо старой женщине. Она, видимо, была глуховата. Кто отговаривает тебя? Спросила она, подняв руку и оглядывая окружающих их людей. Кто? Расита, матушка. Пусть Расита ткет и вяжет шали. Вот ее дело. А ты, сын мой, можешь совершить великие дела, подвиги. Да, подвиги. А разве в жилах твоих не течет кровь твоего отца? Ведь он, он совершал подвиги. «Да, ха-ха-ха!» Странный смех и безумный взгляд этой женщины заставили зрителей сотрукнуться «Иди!» — закричала она, откидывая назад свои длинные пряди белых волос и размахивая руками. «Иди, Карлос, охотник на бизонов, и покажи этим обгоревшим на солнце трусам, этим рабам, на что способен свободный американец». «На утес! На утес!» Отдав этот ужасный приказ, она опустилась на сиденье повозки и вновь погрузилась в молчание. Карлос больше ни о чем не стал ее спрашивать. Резкие слова, слетевшие у нее с языка, вызвали у него желание поскорее закончить этот разговор. Он заметил, что кое-кто, и стоявший поближе, не пропустил их мимо ушей. Офицеры, священники, алькальд обменялись многозначительными взглядами. Снова усадив сестру в повозку и обняв ее на прощание, Карлос вскочил в седло и поскакал по долине. Отъехав немного, он сдержал коня и бросил взгляд на ряды скамей, где расположились городские сеньоры и сеньориты. Там царило смятение. Они узнали о предполагавшемся испытании, и многие готовы были отговорить охотника от опасной затеи. Среди них была и та, чье сердце, казалось, вот-вот разорвется. Страх и тревога переполняли его, как и сердце сестры Карлоса. Но тем, кто окружал ее, она не смела этого показать. Ей приходилось молча страдать и терпеть. Карлос знал это. Он достал белый платок, хранившийся на груди, и махнул им, словно послая кому-то, «Последнее прости». Ответили ли ему, трудно сказать, но мгновение спустя он повернул коня и поскакал к утесу. Каких только не было догадок у сеньор и сеньорит, У деревенских красоток о том, кому же предназначался этот прощальный привет. Много предположений было высказано, много имен названо, и пошли толки и пересуды. Лишь одна из всех знала, с кем прощался Карлос, и душа ее была полна любви и страха.